Я не хотела бы перед вами раздеваться. Я не скрещивала руки на груди, не угрожала тоном, просто жалко проплелась ёжись и надеясь, что меня услышат. Этот вечер, казалось, стёр все до, я не понимала, что будет после. И всё это на виду у всех. Хорошо, я понимаю, учтиво кивнул доктор. «Позволите себя осмотреть моей ассистентке. Я кивнула. Присаживайтесь, указал он на кресло. Не против, если о нам насоберу всё же я. Пожалуйста, не надо, подняла на него взгляд. Я не могу просто так вам спокойно рассказывать обо всём. Мне тяжело было сделать заявление, но я надеялась, что меня услышат. На вас же никаких надежд у меня нет. Я нормально себя чувствую. Он внимательно меня выслушал. Тогда почему позволили себя сюда привести? начал он с мягкой располагающей улыбкой. Вам я могу сказать нет или хотя бы попросить меня понять ему Я кивнула на двери. Не могу. вы сказали нет на весь Кловинс. Показалось в его голосе прозвучало восхищение. Он не услышал. Вы же знаете почему. Внимательный взгляд доктора искрил мягким мерцанием. Я и правда не чувствовала от него ни угрозы, ни давления, но всё равно боялась расслабиться. Вам поставили в детстве генетическую мутацию типа А34. Вы получили мою медицинскую карту, констатировала я, складывая руки на груди. Да. Даже не стал скрывать он. вы знаете, что эта мутация практически не изучена? Нет, уставилась я на свои голые коленки. Только тут сообразила, что всё ещё в пиджаке прокурора. Подумала, что надо бы его вернуть, но тут же почувствовала сопротивление. Пиджак показался мне надёжным убежищем. Я неосознанно пряталась в нём, окружённая запахом мужчины. "Мне нужно вам понравиться, Донна", улыбнулся доктор Шири. "Я бы хотел заниматься вашим здоровьем и гарантировать вам отсутствие проблем в дальнейшем". "Вы меня пугаете", поёжилась я. "Я просто не вру, Донна. И пугать мне вас нечем. Хочу, чтобы вы осознали. Ваше здоровье важно для Ронана. Хорошо бы, чтобы для вас оно было важно также. А я хочу, чтобы мне оставили возможность самой решать, что для меня будет важным. Давайте быстрее закончим. Хорошо. Кивнул он и поднялся. Провожу вас в смотровую. Когда осмотр закончился, меня оставили одну. Я кое-как сползла с кресла и съёжилась на краю кушетки. Это странно, но пока хард был рядом, мне было не страшно. А должно бы потому что теперь я стану посмешищем. Меня выставят идиоткой, крутившей носом целые сутки, и всё равно прыгнувшей на прокурора, так и не дойдя до суда. Или, как отец предвещал, напишут, что я хотела сделать себе имя. Но почему-то мне было всё равно, плевать, что подумают высшие обо мне. Выдохлась, сдалась. Пожалуй. Когда тебе доказывают твою беспомощность против напора и принуждения, на которое всем плевать, становится страшно. И даже этот кабинет вполне разумный компромисс. А я трусиха. Правильно Харт сказал. Смелая предпочла бы камеру. Я свернула блузку и затолкала её в мусорку, натянув платье на голое тело, а сверху снова пиджак. Или я почувствовала себя за стеной, за которую можно спрятаться. Идиотизм. Я же ненавидела прокурора и то, что он сделал. Непростительно. Или у меня всё же неладно с мозгами? Нет, ненависть на месте. Отвращение ко вчерашнему тоже. Просто страх неизвестности всё вытеснил. У меня больше нет смысла бороться за право голоса. Никто не спасёт, когда за мной закроются двери его дома. Не хотелось покидать тихий кабинет, и я снова уселась на край кушетки и вытащила мобильный. Мама уже звонила два раза. А для неё это критическое количество раз, после которого начинаются действия. Оставалось только выдержать и не расплакаться, когда услышу её голос. Донна. Я зажмурилась, медленно вдыхая. И снова запах пиджака каким-то образом придал уверенности. Мам, всё в порядке. Услышала, как она нервно выдохнула на фоне шума города. Ну так и есть, уже несётся ко мне. Я у входа в клинику. Прокурор Харт перезвонил мне. Сообщил, что ты на скрининге. Недооценила её, и его тоже. Он заберёт меня сегодня, выдала главную боль. Донна, ты, наверное, ещё не видела новость. Но он сказал всем правду, понизила она голос. Какую? Медленно выпрямилась я. Что он применил силу? А ты сдалась его требованиям, не в силах противостоять таким обстоятельствам. И сплошное восхищение твоей смелостью. Я только беспомощно охмыкнула, тяжело взглатывая. Даже если так себя он не подставил, общество дало ему карт-бланш на действия в отношении своей избранной. Но пиджак теперь показался теплее. Когда я явилась в кабинет доктора Верда, Хард ждал меня там. Захотелось съязвить, поинтересоваться, насколько я потяну по десятибалльной шкале, но я не смогла. Замерла у двери, вцепившись в полы его пиджака. Ладно, свяжешься со мной, поднялся Харт. Донна, тебя мама ждёт. До свидания, выдавила я доктору, не глядя, и вышла из кабинета. Мама стояла у дверей. Она сразу протянула мне руку и крепко сжала мою. Мистер Харт, вежливо кивнула прокурору. ВМ он устало глянул на мою мать. Решите, как бы вы хотели, и что именно. Я всё сделаю. Очень любезно с вашей стороны, учтиво улыбнулась мама. И этот её взгляд я знала. Она сейчас видела и понимала больше меня. Я буду ждать у лифта. Харт коротко глянул на меня и направился прочь. И теперь я не могла оторвать взгляда от него. Донна, тихо позвала мама. Я вздохнула. Не стало сил. Хотелось домой, к маме, Но просить его отпустить меня снова. Глупо. Потому что я посижу дома пару часов от силы, а потом начну ещё более глупую деятельность, типа планирования побега и совершения его. Ты как, когда наши взгляды встретились? Она мотнула головой. Я понимаю глупый вопрос. И всё и так понятно, но я хочу тебя услышать. Она потянула меня за руку подальше от кабинета в небольшой холл. Если я попрошу Харта, он тебя отпустит, я это знаю. Он не сможет мне отказать. Я замерла, оглушённая её словами. Как? Проще, чем ты думаешь, покачала она головой. Я не понимаю, нахмурилась я. Так что? Нет. Мы с ней замерли в тишине, глядя друг на друга. Нет, воздёрнула она брови. Нет. Почему? Она всё ещё заглядывала мне в глаза, пытаясь понять, а я никак не могла сообразить, что ответить. Боюсь прессы, После того, что Харт заявил на весь Кловинс, это ударит по нему, как я и хотела. Он всё равно не сможет меня отпустить, прошептала. Я не знаю, почему-то уверена в обратном. Но я лучше буду смотреть ему в глаза, чем ждать, когда у него снова не станет сил терпеть. Кажется, я сказала не то, что она хотела услышать. Меж её бровей залегла тревожная складка. Черты лица заострились, а глаза будто потухли. Ладно, хочешь, поеду с тобой к нему, помогу устроиться. Мам, нет, выдохнула я. Мне невыносимо захочется с тобой и уехать. Давай я останусь взрослой, ладно? Не знаю, откуда взялись силы улыбаться. Но внутри вдруг всё успокоилось. Я приняла решение принять ход событий.